В соответствии с этими изменениями в законе о реабилитации жертв политических репрессий на Украине Кабинет министров Украины утвердил 5 октября 1992 года в новой редакции Положение о порядке выплаты компенсаций, возврате имущества или возмещении его стоимости реабилитированным гражданам. В отличие от прежнего положения, в этом документе устанавливался порядок выплаты компенсации или возмещения вреда за имущественный ущерб, причинённый репрессиями, для лиц, проживающих за пределами Украины. Так, в пункте 5 положения говорилось, что граждане, которые были репрессированы на Украине, и реабилитированы в соответствии с законом о реабилитации жертв политических репрессий на Украине, но в настоящее время проживают за пределами Украины, имеют право обращаться с заявлением о выплате компенсации, возврате имущества или возмещения его стоимости в дипломатические представительства и консульские учреждения Украины, а в тех государствах, где они отсутствуют, непосредственно в областные комиссии по месту проведения предварительного расследования, изъятия или оставления принадлежащего ему имущества. Кабинет министров также предусмотрел право подачи заявлений о компенсации, возврате имущества или возмещении его стоимости в комиссии советов народных депутатов по вопросам восстановления прав реабилитированных по месту постоянного проживания потерпевших Инфляционные процессы, происходящие в кредитно-финансовой сфере, отрицательно сказываются на исполнении законов. Это относится и к закону о реабилитации жертв политических репрессий на Украине. Поэтому Верховный Совет Украины 19 ноября 1992 года внес коррективы в часть первую статьи пятой Данного закона, установив для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы или принудительное помещение в лечебное учреждение и реабилитированным по статье 1 этого закона размер компенсации от одной минимальной заработной платы за каждый месяц лишения свободы, но не больше 75 минимальных заработок заработных плат. Одноразовая денежная компенсация реабилитированным выплачивается до 15 минимальных заработных плат, а остальная начисленная сумма в течение последующих 5 лет по возможности по требованию реабилитированных вся сумма компенсации может быть выплачена одноразово. Только за 9 месяцев после принятия закона о реабилитации жертв политических репрессий на Украине было пересмотрено 37 752 уголовных дела на 63 813 человек, из них реабилитировано 35 280 человек. По состоянию на январь 1992 года оставалось ещё не пересмотренными около 200.000 уголовных дел. Законодательство о реабилитации жертв политических репрессий постоянно совершенствуется. Только в 1992 году Верховным Советом Украины и кабинетом министров трижды вносились в него коррективы. Это свидетельствует о заботе государства о правах репрессированных, их нуждах и интересах. Стремлением как можно доступнее и быстрее возместить причиненный ущерб репрессированным объясняется также и принятие постановления Кабинетом министров Украины о внесении изменений и дополнений положении о порядке выплаты компенсаций, возвращении имущества или возмещении его стоимости реабилитированным гражданам, а также в положении о комиссиях Советов народных депутатов по вопросам о восстановлении в правах реабилитированных от 18 февраля 1993 года.